Все в том свои жалобы оставляют и предает забвению. Но Нащокин в письмах своих твердил по-прежнему, чтобы Шаховской остерегался. Жалобы дворцовой канцелярии все увеличиваются. Нащокин был прав. В одно прекрасное утро является к Шаховскому гвардейский офицер, приехавший из Петербурга, и подает бумагу от начальника страшной тайной канцелярии графа Александра Ивановича Шувалова. В бумаге говорилось. Ее императорскому величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом поваренном доме те коморы, в коих для собственного ее величества употребления разливают и купорят с напитками бутылки. и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют. И для того по высочайшему повелению послан к вам из тайной канцелярии Нарочной гвардии поручик, ему повелено, ежели по свидетельству у нее его в тех покоях больные и прачки найдутся, то бы всех тех немедленно перевести в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах и точно в вашей спальне. Все это было справедливо. Помощник Шаховского по управлению госпиталем генерал-майор Коминг и госпитальный комиссар распорядились помещением больных и прачек в пивоварне без ведома генерал-крикс комиссара. И потом Шаховской узнал, что комиссар имел сношение... с присланным из Петербурга чиновником дворцовой канцелярии, и как нарочно, перед самым приездом гвардейского офицера, ввел больных и прачек в пивоварню. Как бы то ни было, указ был исполнен, и Шаховской должен был две недели содержать в своем доме больных и прачек, пока не пришел ответ на объяснительное письмо его к императрице. Это письмо от 1 мая, находится в Государственном архиве. Разряд 11, дело 789, листы 25-26. Иван Иванович Шувалов написал ему благосклонное письмо с выражениями глубокого сожаления о случившемся и уверял от имени императрицы, что ее величество, увидя его шаховского оправдания, сожалеет, что так скоро и неосмотрительно с ним учинено. Когда потом Шаховской приехал в Петербург, то доброжелатели рассказывали ему, как произошла эта неосмотрительность. По их словам, члены главной дворцовой канцелярии постарались отомстить Шаховскому с помощью графов Шуваловых Петра и Александра, сердившихся на него за несогласие удовлетворять их требования по войскам, находившимся под их начальством. Вот как передает этот рассказ сам Шаховской. Граф Петр Иванович Шувалов по обыкновенному искусству через свою супругу, графиню Мавру Егоровну, которая тогда в великой у ее величества милости и доверенности находясь во дворце жила, так как и прочие свои надобности по желанию произвел и хитро домокся от ее императорского величества, мне такого решения... употребляя еще к тому своего услужника, тогда бывшего при дворе и в милости у Ее Величества, находящегося обер Муншенка Бахтеева. Таким образом, роли свои начали они при первом к тому способном случае. Будучи во внутренних покоях пред лицом Ее Величества, отошед к окну, умышленно начали с важными и удивительными видами разговаривать ее величество то приметя подошед к ним спросила о чем они так важно разговаривают оба они замолчали да я вид якобы для опасности своей в такие дела вмешиваться и донессть ее величеству не осмеливаются она такие их скромности за нечто важное приняв Повелительным образом требовала, чтоб они о всем том, и коего они больше ее боясь скрывают, обстоятельно рассказали. Графиня Шувалова ответствовала. — О, боюсь, матушка, что сей удачливый в своих предприятиях человек, которому все по большей части трусят и уступают, меня иными посредствами обругает. Ежели б так муж мой сделал... Много бы на него, вашему величеству, доносителей в том было. А на этого смельчака никто не смеет. И притом указала на обер Муншенко Бахтеева. Вот где ему об этом должно вашему величеству представить. Да и он где трусит?» Ее величество то, выслушав, уже с большей нетерпеливостью и восхищением гнева спросила Что то за дело? И кто такой вам пачи меня страшен есть? Господин Бахтеев, как сказывал мне тот, которому при всем том быть случилось, с робким видом и как возмок увеличил в мое повреждение тот мой поступок, о занятии пивоваренного двора, и якобы я в те коморы, где разливают и купорят бутылки для ее величества в употреблении, поместил больных с гнусными болезнями и прачек для мытья снимаемого с них белья. И так, о сии, бессовестно, злоковарные и добродетельное сердце к решению против меня приготовили, что в тот же момент ее величество проговоря «Вот я вам докажу, чтоб вы не боялись всего смельчака», призвав графа Александра Ивановича Шувалова, который как бы нарочно на тот час неподалеку находился, Соизволила повелеть ему немало немешков нарочного офицера с высочайшим ее ко мне указом в Москву отправить. Записки князя Шаховского Страница 87, 106 В следствии всей этой истории велено в московском госпитале сделать пристройку. Но Шаховской представил, что госпиталь находится вблизи дворца и выше по течению Яузы, поэтому нечистоты по реке и дурной запах может по ветру доходить и до дворца. Так не лучше ли построить вновь каменный корпус на берегу Москвы-реки, недалеко от Новоспасского монастыря, или близ дома Крутицкого архиерея? И здесь помещать не только больных унтер-офицеров и солдат, но и прочих чинов людей военных и статских, находящихся в неизлечимых болезнях и дряхлости, также сирот, оставшихся после убитых на войне, и незаконно рожденных младенцев. И на содержание, если госпитальных доходов доставать не будет, брать из доходов с вотчин также остатки от расходов, в архиерейских домах и монастырях.